В 1945 году, когда культурная общественность Японии стала воссоздавать национальные и народные ценности, взоры видных деятелей культуры обратились прежде всего к театру НО. Сразу же после войны была создана Ассоциация деятелей искусства НО, Ногаку Кёкай. В декларации, которой тогда указывалась «Сохранив традиции и порядки мира НО», стремиться к расцвету этого искусства. Вскоре было организовано Общество искусства НО, Ногако Йосейкай, которое приложило усилия для открытия учебных заведений по подготовке необходимых для театра актеров и музыкантов. В 1955 году театр НО был зачислен в категорию важных культурных ценностей Дзюэ Мукэй Бункадзай, В 1957 году возникло общество театра Но. В настоящее время театр Но осуществляет интенсивную деятельность как в самой Японии, так и за ее пределами. Спектакли театра несут с собою по всему миру не только живую историю нации, но и доктрину дзен. Сады и парки Японские городские сады и парки совсем не похожи на те, что мы привыкли видеть у себя на родине. В городском саду мы ожидаем увидеть узорчатые цветники, клумбы, расчищенные и утоптанные дорожки. В японских же садах другие элементы оказываются в центре внимания. Здесь на первое место выступают песок, галька, карликовые растения, причудливые ручьи, камни. Для японского сада характерна атмосфера таинственности, что и положено в основу паркового дизайна. В японском городском саду на нас воздействует не только красота и совершенство форм, но и весь дух вещей, внутреннюю силу которых мы ощущаем на каждом шагу. Если попытаться перенести японский парк в какую-либо иную страну, то ничего не получится. Дух. Атмосфера – вот что главное в японском парке. Современные японские сады бывают трех типов – холмистые, равнинные и пересеченные. Главной особенностью холмистого сада является холм, дополненный прудом и водяным потоком. По-японски его так и называют – цукияма сансуй, то есть холм и вода. Равнинный сад – хиранива, не имеет даже малейших ухабин. Он плоский, как стол. В планировке сада используют камни, деревья, каменные фонари, резервуары с водой и источники. Собранные вместе по вкусу архитектора, они неповторимы. Японский пересеченный ландшафтный сад — это творение служителей культов и любителей садоводов. Сад воспроизводит миниатюрную модель гористого региона Японии с небольшим озером, имеющим островок-пуговку, оригинально размещенными камнями, декоративными каменными фонарями, мостиками и приходами. Красота японского сада раскрывается перед зрителем постепенно. Прямых линий здесь избегают. Предпочтение отдают мягко разворачивающимся, искривленным, как это бывает в натуре, Искусственному фонтану предпочитают водопад или свободно бегущий ручей, асфальтовые дорожки – утоптанную тропинку. Мостики и переходы через ручьи и декоративны, и полезны. Они делаются из камня, дерева и даже глины. Мостик Яцухаси делают из планок, уложенных зигзагом. Ни один из названных предметов не повторяется. Все сооружения уникальны. Вода — основа жизни любого сада. В подборе деревьев здесь предпочтение отдается хвойным. В садах много нарядных пород. Пальму первенства, несомненно, держит японский клён, имеющий изящные лапчатые листья, густо краснеющие в ноябре. Цубуки — японская камелия, одно из любимых цветущих деревьев. Однако ничто не может сравниться с сакурой японской вишней, перед ней преклоняются. Любят японцы и бамбук. Его считают символом благородства. Он придает какой-то утонченный оттенок любому пейзажу. Вместе с цикадовыми деревьями, которые создают оркестр дождевых капель, бамбук побуждает людей к самосозерцанию. Говорят, что если где-нибудь в укромном уголке сада обратиться лицом к пышной кроне приземистых кустов и взглядом обтыскать ствол бамбука, то самому захочется стать бамбуком. Нечто подобное проделывают японские художники и поэты, когда, изображая природу, готовятся сделать первый штрих.